Горничные почти внесли меня в часовню, и я, стыдно признаться, запаниковала. Чтобы в наше просвещенное время и похищали невест, на глазах закипали злые слезы, от беспомощности хотелось кричать. Горели свечи, десятки толстых свечей в массивных канделябрах, пламя колебалось от сквозняка, придавая происходящему нереальный вид. У алтаря мялся и потел толстый священник явно не изнурявший себя постами. Слева ждал жених, даже не соизволивший по такому поводу переодеться. Справа замерла высокая сухопарая женщина в темно-синем платье с глухим воротом. Ее возраст выдавали лишь немногочисленные морщинки, а седина в светлых волосах была почти незаметна. На поясе дамы висела связка массивных ключей, на худосочной груди лежало массивное ожерелье, скорее даже мужская цепь какие носили дворяне века три назад. Дама воткнула в меня тяжелый взгляд и стиснула в кослявых руках кружевной платочек. «Подойди, дитя», — позвала она, тщетно стараясь говорить ласково. Меня за локотки подтащили ближе к ней. От душного запаха ладана и горячего воска кружилась голова. Руки свисали переваренными макаронинами, ноги сквозь тоненькие бальные туфельки холодил каменный пол. Кажется, не очень-то я походила на счастливую невесту. Священник побледнел и кинул затравленный взгляд на, по-видимому, хозяйку замка и мою будущую свекровь. Служанки поставили меня рядом с ней и отступили на несколько шагов, а мой локоть стиснули жесткие пальцы. Начинайте, святой отец, приказала свекровь, вздернув подбородок. Жених на меня даже не посмотрел. Стоял спокойный, безразличный, как будто происходящее его не касалось. На узорчатом мраморном полу между нами лежал топор. Точнее, боевая секира, на топорище которой тускло мерцала вязь заклятия. Священник все по телу мялся. — Вы уверены, Ваша милость? — заикаясь, выдавил он, обращаясь почему-то к даме. — Понятно, кто в замке хозяин. Конечно, В ее голосе звякнул металл. «Такова моя воля!» И как-то очень уж многозначительно прижала кослявую руку к тяжелой цепи на шее. Священник, втянув голову в плечи, дрогнувшим голосом завел службу. Время обетов пришло подозрительно скоро. По-видимому святому отцу было велено обстряпать все по-быстрому. «Эй, пошутили и хватит! Мне нельзя замуж!» Как же конференция в Гартланде через две недели? Я столько добивалась, чтобы меня туда пригласили, а теперь все пойдет прахом из-за какого-то самовлюбленного барончика. Я почти не вслушивалась в бормотание священника, лишь вздрогнула от короткого уверенного «да». На вопрос, берет ли Фицуильям Скот, Скотт, барон Меллоуэн, меня, Маргариту Саттон, в законные жены. Голос священника окреп. «Маргарита Саттон, берете ли вы...» Фицуильяма Скотта, барона Меллоуэна в мужья. Обещаете ли любить его, подчиняться ему, быть вместе в горе и в радости, пока смерть не разлучит вас? Не желаю принимать участие в этом фарсе. Я сделала единственное, что могла. Крепко зажмурилась. Бедняжка сомлела от волнения. Хладнокровно произнесла моя уже почти свекровь. «Продолжайте, обряд». «Но...» «Продолжайте!» Рявкнула она. «Я, Офелия Бернис Скотт, приказываю вам именем барона Мэллоуэна. Его Величество повелел моему сыну жениться. И кто мы такие, чтобы пойти против его воли? Или вы хотите, чтобы невидимые гончие уволокли вас в гиену огненную?» «Ну да, именно такая участь, по поверью, ждет тех, кто не подчиняется королевской воле». Священник всхлипнул и выдавил. «Нет, данной мне властью...» «Объявляю Фицуильяма Скотта, барона Меллоуэна и Маргариту Саттон мужем и женой». И, кажется, обеспамятовал, глухо бухнул что-то тяжелое. Кто-то взял мою безвольную руку, на палец скользнул холодный ободок кольца, даже сквозь сомкнутые веки глаза резануло яркой вспышкой. Свершилось. выдохнула свекровь с неподдельным облегчением. Новоиспеченный муж, пахло от него уже знакомо, горько-пряно, подхватил меня на руки. Я безвольной куклой болталась в объятиях брюнета, который меня куда-то целеустремленно нес. Лестницы, коридоры и галереи сменялись, как в калейдоскопе. Людей в замке было немного. Лишь раз нам навстречу попалась служанка. Ойкнула, осенила себя святым знамением и опрометью кинулась прочь. Барон не удостоил ее взглядом свернул в длинный слабо освещенный коридор, ногой распахнул ближайшую дверь, вошел в комнату, оказавшуюся роскошной спальней, уложил меня на кровать и сел рядом. Теперь, надо думать, нас ждет первая брачная ночь. Благо, за окном давно стемнело, самое время понежиться в постели. Муж! Интересно, он хоть браслеты снимет или его и так устраивает... Тихий треск дров в камине, пушистое покрывало под моей спиной. Мрачное лицо мужчины, который невыносимо долго смотрит на меня. С духом собирается, мерзавец. На глаза навернулись бессильные слезы. Я не могу даже плюнуть ему в лицо или расцарапать наглую физиономию. Он протянул руку и коснулся моего запястья. Тихий щелчок. Еще один. И я конвульсивно дернулась. Широко распахнула глаза. «Свободно?» Муж удержал меня за плечи. «Простите», — тихо сказал он, стиснув в кулаке проклятые железки. Я, наконец-то, глубоко вздохнула и с наслаждением влепила ему пощечину. Со всей дури, так что заболела ладонь, и на щеке брюнета осталась красная отметина. Он даже не шелохнулся, только серые глаза совсем потемнели, как небо перед грозой. Я... Это заслужил. Признал он спокойно и поднялся. Отдыхайте, миледи. Вас никто не побеспокоит. И повернулся к двери. Насиловать не будет. Это уже хорошо, но... Я хочу уехать отсюда. Немедленно! Процедила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать и не скатиться в истерику. Глубоко вздохнула, усмиряя гнев. Позор, старший научный сотрудник. Последнее дело прибегать в споре к рукоприкладству. Хотя иногда так хочется. Сожалею, это невозможно. Он стоял, слегка расставив ноги, словно готовясь к битве. Неужели думать, что я кинусь на него с подушки наперевес? Жаль, что тот милый славный топорик остался в часовне. Я охотно сделалась бы вдовой. Впрочем, метание молота — не мой вид спорта, а муженек вряд ли терпеливо постоит на месте, позволяя себя убить. С трудом... От долгой неподвижности тело повиновалось неохотно. Я села и оперлась орезной бортик балдахина. Я хочу уехать, повторила я раздельно, и не считайте, что меня остановит эта пародия на венчании. Он прищурился и скрестил руки на груди. Стройный, широкоплечий, мужественный. При иных обстоятельствах я бы залюбовалась. Пока вы останетесь в замке. До каких пор? Он дернул уголком губ и ответил просто «До рождения наследника». Приплыли. Я попыталась встать на подгибающиеся ноги. Пошатнулась и ухватилась за столбик балдахина. Барон дернулся, собираясь меня подхватить, но вовремя остановился. «Вообще-то это подсудное дело», — выдохнула я. «Не боитесь, что я заявлю на вас в полицию?» Я облифовала. Толку-то будет от полиции через девять месяцев. Конечно, меня станут искать. Риш, Джули, начальство, даже моя безалаберная маменька, вечно витающая в облаках. Только никому и в голову не придет, кто и зачем меня похитил. И мы оба это понимали. Единственный след – почтенный адвокат Джозеф Харпер. Но даже если секретарша вспомнит его имя, это ничего не даст. Юрист прикроется адвокатской тайной. Из этой братьи лишнего слова не вытащишь. Лицо Брюната осталось бесстрастным. «Не боюсь», — ответил он ровно. «Мне они ничего не сделают». Почему такой акцент на этом «мне»? Неужели барон настолько самоуверен, что считает, будто полиция закрывает глаза на бесчинство сильных мира сего? Сейчас не те времена. Даже королю похищение подданных не сошло бы с рук, что уж говорить о каком-то бароне. «Отдыхайте», — повторил он, смерив меня внимательным взглядом. Доброй ночи, миледи!» Чуть слышно скрипнула дверь, и барон словно растворился в тихих и безлюдных коридорах замка. Как не терзали меня недобрые мысли, усталость оказалась сильней. Перебарывая зевоту, я разделась с ожесточением выдрав из волос веночек из апельсиновых цветов и надела лежащую на постели чистую сорочку. К накрытому на столике холодному ужину не притронулась, есть не хотелось. Я нырнула под теплое одеяло и практически сразу отрубилась. Разбудило меня странное ощущение. Сказалось чутье, которое вырабатывается при наличии двух озорных младших сестер. Чужой взгляд, интерес, ожидание. Как Риш, когда она устраивала очередную шалость и, затаившись, ждала реакции. Я взглянула из-под ресниц, ожидая увидеть горничную или, на крайний случай, мужа. Однако разглядывал меня... Сунув руки в карманы, незнакомый светловолосый тип. Судя по тому, как он хмурил брови, увиденное его не порадовало. «Кто вы такой?» Распахнув глаза, спросила я хриплым голосом. «И что здесь делаете?» «Закричать?» «Не так уж пуст замок, наверняка кто-нибудь примчится». Блондин усмехнулся и бесцеремонно уселся на кровать. «Внешность приятная, располагающая». Широко расставленные голубые глаза, прямой нос, ямочка на подбородке, крепкие плечи. Одет в костюм для верховой езды – редингот, бриджи и ботфорты. И, судя по запаху пота, приехал совсем недавно, даже не успел переодеться. Блондин поджал губы и осведомился. «Вам так нужны деньги, что вы не удосужились даже попросить фотокарточку? Чью?» Не поняла я, чувствуя себя зрителем, который попал в середину спектакля и теперь отчаянно пытается сообразить, что происходит на сцене. «Мою!» — вдруг рявкнул он и подался вперед, нависая надо мной. «Ну, здравствуйте, жена!» Я вытаращилась на него, как наш зав. лаборатории на результаты опыта, когда мисс Лиц по ошибке добавила в питательную среду сахар, и побоялась заведующему в этом сознаться. Этот экземпляр рода человеческого не напоминал моего мужа и близко. Руками-ногами я на венчании двигать не могла, но зато прекрасно все видела. Блондин, голубоглазый, без шрамов и перебитого носа, к тому же на голову ниже вчерашнего брюнета. И пахло от него совсем иначе, травой, разгоряченным телом и конским потом. «Что вы себе позволяете, мистер?» — прошепела я, без страха глядя в лицо нависшего надо мной мужчины. «Выйдите из моей спальни, или я закричу!» «Кричите!» — разрешил он безразлично. «Никто не станет вмешиваться в супружескую ссору!» «Перестаньте!» — я продолжала смотреть в голубые прищуренные глаза. «Думаете, я не помню, с кем стояла у алтаря? Вы даже отдаленно не похожи!» «Правильно», — согласился блондин, «потому что его прервала гулкая бом, от которого я подпрыгнула на кровати, угодив мужу номер два лбом в переносицу». Он что-то прошипел, точно не комплимент, и поднялся на ноги, прижимая ладонь к носу. «Надеюсь, сломала? Хоть в чем-то будет сходство с мужем номер один. Блондин посмотрел на меня из-под лобья, и надлежащей супружеской любви в его взоре не было». «Через полчаса завтрак!» Гнусаво сообщил он и шмыгнул носом. Из-под пальцев капнула Алым. «Там поговорим!» И вышла из спальни от души, хлопнув дверью. Я задумчиво посмотрела ему вслед и сладко потянулась. Выбралась из постели, босиком подошла к узкому окну и выглянула. «Ого! Высоковато меня поселили. По-видимому, всерьез опасались побега. «Значит, барона не терпелось обзавестись наследником». Вопрос, к которому Ис. Тут в спальню робко заглянули уже знакомые горничные, и мне стало не до На вопросы о бароне и его семействе девушки упорно отмалчивались. Бетти пискнула только, что его милость сам все расскажет, и вжала голову в плечи. Прямо как студенты на вопрос, кто пойдет к доске. «Зато меня припроводили в столовую». Была она огромной, неуютной, серой и промозглой. Горящий в огромном камине огонь худо-бедно справлялся с тем, чтобы поданные к столу кушанье не стыли моментально. И это летом. Но толком согреть гулкую пустую столовую был не в силах. По-видимому, строили ее во времена, когда за трапезой собирались несколько десятков человек. Теперь же здесь сидели всего пятеро. Моя свекровь, хвала богам, единственном экземпляре, оба мужа, и две хорошенькие юные девицы. В стороне с почтительным видом застыл лакей. Во главе стола устроился блондин, тем самым косвенно подтверждая свое притязание на баронский титул и заодно на брак со мной. На стене за его спиной висел штандарт с вышитым гербом, стилизованный алой розой и полосой в углу. Брюнет при моем появлении даже головы не поднял, всецело поглощенный ростбифом с зеленым горошком. Зато я, увидев знакомую физиономию со шрамом и перебитым носом, почувствовала облегчение. Значит, две самые неприятные гипотезы можно отбросить. Брюнет мне не почудился, и муж не один в двух лицах. Зато все три дамы уставились на меня с жадным любопытством грифов, прикидывающих, не пора ли выклевать глаза умирающему. «Доброе утро!» Ледяным тоном произнесла свекровь, как бишь ее «Офелия Бернис Скотт». «Интересно. Мне-то как теперь положено к ней обращаться?» «Доброе, доброе», — покивала я, остановившись в нескольких шагах от стола. «Фицуильям, дорогой», — сказала миссис Скотт, взглянув на сына. На мгновение ее холодное лицо смягчилось, а недовольные складки у губ разгладились. Он нехотя поднялся. Нос у него, увы, оказался не сломан, от удара осталась лишь легкая припухлость. Блондин подошел ко мне, взял под локоть, руки у него были ледяные, и, откашлившись, произнес громко «Дорогая Маргарита». На моем имени муж запнулся, явно не сразу его вспомнив. «Позволь представить тебе моих близких. Моя мама, Офелия Бернис Скотт, сестры Джорджина и Хелен» и начальник стражи Донал Грин. Сестры ограничились кивками, хотя младшая Джарджина смотрела с любопытством и почти дружелюбно. Брюнет поднялся, отвесил поклон и хрипловато сказал «Счастлив с вами познакомиться, миледи». Я попыталась скинуть руку мужа, но он держал крепко. «Не могу ответить тем же, мистер Грин», — сухо заметила я. Джорджина подавилась чаем под неодобрительным взглядом матери. «Дорогая», — стеснул барон мой локоть, — «давай не прислугах. «Боишься, что они заявят в полицию?» — осведомилась я, резко повернувшись к благоверному. Он отпрянул, видимо, опасаясь за целостность носа. «О чем ты?» — он сделал непонимающее лицо, а начальник стражи кашлянул. «Томас, ступайте на кухню» велела свекровь лакею, разглаживая на коленях салфетку. «Дальше мы сами справимся». «Да, миледи». И вышкаленный слуга исчез. «Теперь можно не смущаться». «Да здравствует семейный скандал». С минуту все выжидали, словно дуэлянты, примиривающиеся к противнику. «Маргарита, милая, такое поведение не пристало баронессе!» нанесла первый пробный удар свекровь, кривя бледные губы. «Так это баронессе». Хмыкнула я и потребовала. «Уберите руки, барон!» «Называть его милордом или вашей милостью мне притило. Раз уж для скоттов и грина я невоспитанная выскочка, пусть так и будет. Это лучше, чем молча и вежливо смириться с пародией на брак». «Дорогой», — поправил он, усмехнувшись, и легонько так погладил мой локоть. «Барон», — повторила я с нажимом, «венчание действительно. «Почему?» Поразился блондин, ведь вы согласились? Свекровь молчала, глядя на меня весьма неодобрительно. Можно подумать, я на коленях умоляла меня похитить. Сестрицы наблюдали за происходящим с приоткрытыми ртами, что за неблагородные манеры и широко распахнутыми глазами. Начальник стражи флегматично жевал. Вот уж кому было плевать на все. Хозяин приказал, слуга исполнил. Я почувствовал, как в груди клокочет злость, и поспешила дать ей волю. Почему? переспросила я с расстановкой, уставившись на мужа негодующим взглядом, и принялась перечислять по пунктам. Во-первых, согласия я не давала. Во-вторых, меня похитили. В-третьих, даже вас, барон, у алтаря не было. Он поморщился и, наконец отпустив меня, сдвинул светлые брови. «Вы что-то путаете, Маргарита?» Тут с места поднялся начальник стражи, налил чашку чая и протянул мне. «Выпейте, миледи, вам нужно подкрепиться». «Надо же, какой заботливый!» «Благодарю», — сказала я вежливо и убрала руки за спину от греха подальше. «Но я не рискну», — он хмыкнул. «Боитесь?» «Разумно опасаюсь», — парировала я. «Мало ли, что вы туда подлили». Кх -кх -кх. Прочистил горло муж и отодвинул мне стул. «Присядьте и объясните толком. Я не понял насчет похищения и всего остального». Что тут понимать? Я пожала плечами, однако приглашение приняла. Я расправила складки бледно-голубого утреннего платья, похожие из гардероба свекрови. Девушки совсем былинки, их наряды мне треснули бы в бедрах и не сошлись на груди, лиф и так аж распирала. И воззрилась настоящего напротив блондина. Он смотрел так испытующе, недоверчиво, словно в самом деле знать не знал об этой выходке с венчанием. Неужели правда, не знал. «Вы ведь подписали договор», — напомнил барон, сунув руки в карманы брюк. «Нет», — ответила я, прямо глядя на него. «Тогда зачем вы сюда приехали?» «Фицуильям», — начала заботливая маменька, привстав. «Помолчи, пожалуйста, мама», — попросил он не громко, но как-то так, что она подчинилась. «Меня похитили». — повторила я и кивнула на невозмутимого Донала, подпирающего стенку возле камина. Ушел с линии огня. Умно. Барон не поверил. — Это даже звучит глупо, — буркнул он. — Вот именно, — поддержала свекровь. — Милочка, вы говорите чушь. Сочиняете какие-то нелепые истории. — Нелепые? — взберинилась я, хлопнув ладонью по столу. Прямо как мистер Причард, наш замдиректора, когда во время его особенно пространной речи некоторые сотрудники откровенно храпят. Джорджина ойкнула, Хелен насупила бровки, а свекровь поджала губы. Доналл сохранял нейтралитет, втихомолку попивая чай с печеньем. «Меня подстерегли возле дома», начала я в звенящей напряженной тишине, «надели магические наручники, приволокли в замок и поставили у алтаря». Вежливая с мистером Грином, стало мне поперек горла, поэтому я лишь качнула головой в сторону невозмутимого брюнета. «С ним!» «Как же вы сказали «да», — нахмурился барон. «Никак», — фыркнула я. «Ваша матушка сослалась на полномочия от барона Меллоуэна и волю его величества. Священник не посмел возразить». «Запомнила-таки», — чуть слышно прошипела свекровь. Я ответила ироничной улыбкой. Вот где пригодилось умение запоминать все услышанное, натренированное заседаниями научного совета. Мама! Начиная что-то понимать, повысил голос барон. Это правда? Разумеется, нет. Поджав губы, она отложила салфетку и поднялась. Неужели ты поверишь какой-то горожанке, обманом втершейся в нашу семью? Ах, сколько пафоса! Только в запале она кое-что перепутала! «Позвольте уточнить», — сказала я сладким-пресладким голосом, от которого сразу запершила в горле. «Зачем мне втираться в вашу семью? Это ведь вы хотели со мной породниться. Почему такая спешка, кстати? Ты просто набивала себе цену», — заявила свекровь зло, пропустив мимо ушей второй вопрос. «Ни одна девица в здравом рассудке не отказалась бы от такой возможности». Я отвернулась к столу и, схватив чашку, залпом выпила чай. В конце концов... «Какой теперь смысл меня опаивать? Вряд ли я сумею помешать барону, если ему вздумается настаивать на супружеских правах. Сбежать из замка без посторонней помощи, разве что если захвачу кого-нибудь в заложники». «Так это правда, мама?» — повторил барон с нажимом. Она задрала подбородок и выпятила тощую грудь. «Нет. Она пытается нас поссорить». Несколько мгновений он пристально смотрел на маменьку, Затем повернулся к начальнику стражи. «Донал, что скажешь? Маргарита говорит правду?» Тот раздумывать не стал. Поставил чашку на каминную полку и резко кивнул. До последнего слова. Я по неволе преисполнилась к нему благодарностью. Мог ведь солгать и уважением, заметив, как на него посмотрела миссис Скотт. «Это ерунда!» заявила она, отбросив окивоки. «Мы с отцом Петером...» Поклянемся, что брак был добровольным. Девушка сказала «да», а ты, мой дорогой, оставил доверенность. «Мама!» — повысил голос барон. «Никакой доверенности не было. Баронскую цепь я оставил тебе не ради свадьбы, а ради управления замком, и тебе это прекрасно известно. Мисс Саттон отклонила мое предложение, и я полагал, что на этом вопрос исчерпан. Но сегодня утром ты заверила меня, что невеста передумала». Дорогой сын, ты не можешь отрицать, что... Мама, ты ввела в заблуждение отца Петера, уверив его, что этот договор действителен. Как ты могла так поступить? Ты весь в своего и отца!» В сердцах выпалила она, некрасиво скривив лицо. «Тебе выпала такая возможность, а ты намерен бездарно ее упустить!» «Предоставь нам с Маргаритой самим в этом разбираться!» — отчеканил он и протянул мне руку. «Поговорим наедине!» Блондин размашисто шагал, не глядя на меня. Только пальцы на моем локте стиснул так, что еще немного, и останутся синяки. К счастью, мы быстро пришли. Я с любопытством огляделась. Небольшая застекленная терраса, нечто вроде зимнего сада. По всей комнате расставлены катки с цветами, у окна альпийская горка и два кресла. Под потолком мерцают осветительные шары. Тепло, влажно, зелено, после промозглой серости замка просто дивный уголок. «Прошу, садитесь!» Муж указал на ближайшее кресло и сам устроился напротив. В крови все еще бурлила злость, и я приготовилась к следующему раунду схватки. Но... Барон капитулировал еще до начала битвы. Зажмурился, откинувшись на потертый подлокотник кресла, и попросил устало: «Простите за... все. Мисс Сатн». И тем самым выбил оружие из моих рук. Выглядел он настолько измученным что гнев в моей душе поутих, я опустилась в кресло возле узкого окна. Снаружи сияло летнее солнце, но его лучи с трудом пробивались через пыльное стекло, в которое ступленно билась муха. Только этот звук нарушал гнетущую тишину. «Вы действительно не знали?» спросила я, разглядывая его лицо, с глубокими тенями под глазами и обветренными губами. Скулы заострились, выдавая крайнюю усталость, Барон качнул головой. Не знал. Но это меня не извиняет. Как барон и глава семьи, я отвечаю за все поступки матери и сестер. Поэтому именно я прошу у вас прощения.